Глава 74. Перегнуть палку в пылу ярости. Ван Бэнь буквально пылал. Он чувствовал, как в его теле бурлит неконтролируемая сила. С тех пор, как он раскрыл свой разум, его сила, в о л и и уверенность в себе достигли предела. Он мог превзойти все и всех. Ни один солдат в армии не сможет выстоять против кулака стремительного тигра. Это была по-настоящему неповторимая техника. не имеющая с е б е равных во всем мире высвободив силу своего приема ван б э н ь заметил что его противнику пришлось уйти в глухую оборону. В прошлом его дух был подавлен из-за собственного т щ е с л а в и я Поражая д во всем своему отчужденному отцу молодой ван б э н ь желал получить признание от сурового генерала. Пскай у х у б э н ь был холоден ко всем окружающим его людям, не исключая и собственного сына это не повлияло на маленького ванбене. Ведь в его глазах отец оставался примером настоящего мужчины. Со временем Ван б э н также унаследовал суровость своего отца. Как говорится, каков отец, таков и сын. Однако провал его первой операции открытия разума вверг юношу в глубокую депрессию. Если бы ему просто не хватило сил, он мог бы рискнуть собственной жизнью, чтобы пройти самые суровые тренировки и стать сильнее. Но в с е это стало бессмысленным, когда он провалил операцию. Он был подавлен, но не из-за беспокойства о собственном будущем, а потому что ему уже не удастся пойти по стопам своего отца и стать таким же бесстрашным человеком. Так или иначе, в конце концов Ван Бэнь был б л а г о с л о в л е н вторым шансом благодаря поддержке одного человека. Он был крайне благодарен за это и с тех пор относился ко всем своим тренировкам и матчам всерьёз. Теперь Никто не сможет его остановить. Ван Дун почувствовал, что на него набросился свирепый тигр, пробудившийся о т сна. Каждый новый удар становился тяжелее и мощнее предыдущего, а опасность стала по-настоящему пугающей. Просто безумие, что такой молодой человек может обладать подобной аурой. Ван Дун пришел в восторг от этого нового, неописуемого волнения. Оно было вызвано боевым духом Ван Бэня, и он хотел полностью его сокрушить. Но избежать ударов Ван Бене было уже невозможно. Неважно, как он координировал свои действия, Ван Дун просто не мог сдерживать эти атаки. Устойчивая стойка перед ударом была одной из особенностей кулака стремительного тигра. Ее смысл заключался в том, что боец должен двигаться упорядоченно, без всяких причудливых маневров. Каждый удар юноши был крайне тяжелым и не таил в себе ненужных уловок. В этот момент Ван Бэнь нанес новый удар. Кулак стремительного тигра, разбивающего гору. Его глаза горели обжигающей волей к сражению. Пока Ван Дун продолжал удерживать оборону, он собрал все свои силы и нанес этот смертельный удар. В эту атаку он вложил пятикратную силу ядерного генома. Бесспорно, это был самый могущественный удар Ван Бэня. Однако Ван Дун уже давно ждал кульминации его нападения. Именно поэтому он практически не сопротивлялся до этого момента. Он хотел столкнуться с сильнейшей атакой своего противника. При виде надвигающегося удара на лице перевозбужденного Вандуна появилась дьявольская усмешка. Когда атака противника практически достигла его тела, Вандун активировал все 256 узлов своей тактики клинка и ответил собственным мощным ударом. Возникла яркая вспышка света, и полностью разбитый Ван Бэнь пролетел через всю комнату и врезался в стену. Гравитационная комната содрогнулась от сильнейшего удара. Когда Ван Дун посмотрел на свои руки, он был ошеломлен невероятной силой тактики клинка и удивился огромной разнице между 16 и 256 узлами. Он всегда думал, что эта тактика просто повышает силы его души и совершенно не ожидал, что его физическая сила также будет расти. Он чувствовал себя превосходно. Стоп! А что с тем парнем? Быстро вернувшись к реальности, Ван Дун подбежал к своему противнику и понял, что у него проблемы. Стоило дать себе волю, и он тут же вляпался в неприятности. Господин Шутник тоже однажды сказал, что он становился слишком безрассудным, когда начинает излишне волноваться. И что еще хуже, Саманта не простит его, если что-нибудь случится с Ван Бенем. Ван Дун закинул парня на спину и сразу бросился в лазарет, всем сердцем молясь и прося прощения. Земля отличалась от Нортона, а люди не были загами, поэтому он пообещал себе, что с этого момента больше не будет делать людей целью своей практики. К счастью, из-за высоких показателей травматизма среди студентов военных академий, лазарет работал круглые сутки. Сразу после прибытия врач немедленно уложил Ван Беня в больничную койку. дело плохо подготовьте восстановительную жидкость приказал доктор после беглого осмотра он серьезно пострадал сломано множество костей что с ним произошло его сбил поезд доктор был явно рассержен он задавался вопросом почему эти первокурсники не могут вести себя осторожно и создают столько проблем док с ним все будет в порядке спросил андун почесывая затылок но сразу испугался, увидев серьезное лицо врача. «О, Господь! О, Будда, простите меня за то, что я сделал! Я обещаю, что этого больше не повторится! Пожалуйста, пусть с ним все будет в порядке!» Видимо, доктор заметил, как побледнело лицо Ван Дуна, поэтому сразу сказал. «Пожалуйста, будьте осторожней в следующий раз. К счастью, ты вовремя его принес. И скажи спасибо директору, которая недавно купила это новое оборудование». Иначе ему пришлось бы наверняка отправиться в больницу. В любом случае, ему придется на пару дней оставаться под влиянием восстанавливающей жидкости. Ван Бэнь был помещен в сферическую полупрозрачную капсулу со множеством трубок, закрепленных по всему телу. Ван Дуну было плохо из-за того, что он сделал. Саманта сказала, что он может проверить свои навыки с Ван Бэнем, но не говорила избивать его или закатывать в банку. п р о к л я т и е Эту проблему чрезмерного волнения нужно исправлять. А, кстати, как его зовут? Его генетическая живучесть довольно высока. Странно, что такой сильный человек получил такие серьезные травмы. Доктор очень удивился, увидев данные обследования Ван Бене. А? А куда делся этот парень? Доктор пробежался глазами по пустой комнате. Этот парень уже убежал. На самом деле Ван Дун сбежал сразу после слов доктора о том, что Ван Бэйн будет в порядке. Он поблагодарил Будду за его милость и пообещал больше так не делать. Теперь он понимал, что сражаться в ТПА намного безопасней. Бои в реальности, конечно, лучше, но могут произойти несчастные случаи. Особенно сейчас, когда он еще не полностью освоил контроль над своей 256-узловой тактикой клинка. Поэтому он должен быть особенно осторожным. В последнее время удача явно покинула Вандуна. Сперва он напился, затем его ограбили, а теперь еще и это. Возможно, Бог решил, что его жизнь стала слишком спокойной и захотел немного ее оживить. Жизнь расцветает от печалей и бед. После этого мысленного самобичевания он утратил все желание продолжать тренировку и решил вернуться к себе в общежитие. Однако его преследовало странное ощущение, что на этом все не закончится. «Мэм, у нас произошло происшествие!» «Здравствуйте, доктор Ролл. Сегодня ведь выходной, что случилось?» ответила Саманта. Она всегда хотела, чтобы на выходных ее все оставили в покое, если только не случится что-то совсем уж срочное. «Произошел один инцидент. Похоже, что студент получил тяжелые ранения». «Это была драка? Я думаю, что для вас это не проблема, ведь новое оборудование уже установили, верно?» «Я так не думаю. Его принёс сюда какой-то другой студент. Тяжёлые повреждения костей указывают на то, что травма была вызвана силой ядерного генома. Но когда я проверял его статус, он оказался бойцом пятого уровня. Если я не ошибаюсь, в Ирланге нет ни одного бойца с таким уровнем». Доктор Рот подозревал, что раненый юноша не был студентом Эйрланга. «О, это интересно. Не могли бы вы отправить мне его фотографию? Пожалуйста, уделите пристальное внимание его лечению. Эта травма опасна?» «Нет. Хотя травма оказалась довольно серьезной, но она не представляет опасности. Этот юноша обладает высокой способностью к самовосстановлению, и новая медицинская капсула тоже отлично справляется». Доктор был крайне взволнован, когда получил в свои руки последнюю модель медицинской капсулы типа В, изготовленную на Луне. Такая техника стоила более трехсот ы с я ч кредитов Конфедерации. «Сестренка, все хорошо?» – спросила Мася у р у «Похоже на какую-то дуэль между учениками, но в Ирланге нет никого настолько сильного», – ответила Саманта, потягивая апельсиновый сок. «Давай посмотрим, кто же это мог быть». Посмотрев на фотографию, Саманта и Мася Ору просто не смогли поверить своим глазам. Это был Ван Бэнь. «Кто мог довести его до такого состояния?» – пробормотала Мася Ору.